Bismillahirrahmanirrahim. Продолжаем читать словами Тамира Химагула. И после того, как он поговорил о разных примерах, разных положениях, и И он говорит, что в общем эти смыслы, о которых было сказано, можно определить следующим определением. То, что люди не создают что-то новое, кроме как считают в этом считают, что в этом, есть какая то польза для них особенно религиозная или мирская так, как если бы они считали, что в этом есть абсолютный вред, то они бы не производили бы этого, так как ни религия, ни разум не призывает человека, чтобы он делал то, что, в чем есть, есть, абсолютный вред для него естественно, то есть человек не делает ничего niczego w czym by było dla niego wred Takimu kajsza w wysokom słucham Fama rauhun nas maslachata nuzirafi sebab al muhwić ilayhi Fa in kana sebab al muhwić ilayhi amran Hadatha ba'da nabiya sallahu alayhi wa sallam Min gairi tafriti minna Fa hunakad yajus i hadath matadu'u alhajatu И если что-то люди посчитали пользой для них, то нужно посмотреть на причину, которая вызывает это действие. И если причина, которая вызывает это действие, произошла после послания, без того чтобы причина этого была определенная недостаточность с нашей стороны или грехи, и придет начало разъяснение что это означает, то в этом случае можно будет сделать то, что, в чем есть нужда. И так же, как если причина или то, что требует теоретически то или иное действие, было во времена послания Касал Вот эта причина, она была во времена послания Касал Однако он оставил это по причине какого-то препятствия, которое исчезло после его смерти, как те примеры, о которых мы говорили, как, э как выстаивание молитвы Рамадан в Джамате. Ваммам Алям Яхдус, Бисебаб, Яхвич Илехи, Алкана, Сабаб, аль-Мухвич Илеихи, Паду Зунубиль Айбад, Фагуналя и Что же касается того что произошло без причины, которая бы требовала это, или причина, которая бы требовала это, будут какие-то грехи, то это нельзя создавать. И здесь его слова не совсем уж как бы ясны, однако на примере ничего, на следующий примерах будет понятно. алихи Поэтому любое действие, nie для которого теоретически nie во времена hata w momen pęteli hata nie u gumanu nie jesti masła hata w бы, pęteli hata nie u gumanu nie jesti masła hata nie nie во времена послания Никасалу если бы это была реальная польза и он это не сделал то значит известно стало что в этом нету пользы и придет Инчала отдельный раздел в нашей серии посвященный оставлению послания Никасалу но это очевидно и придут доказательства на это Инчалу что же касается того что если причина для какого-то действия произошла или то что требует да, то или иное действие После послания к ассаляму, во время послания к не было этого, не было возможности у него сделать. И также это не будет причина, или причина этого не будет грехи людей, то это может быть в этом пользу, если на это нет прямого доказательства запрещающего. Сумагуна лильфукага тарикан. И вот здесь у ученых, у факийгов, два подхода. Вот. Где здесь? То есть в каком подходе? Это когда появилась причина для какого-то действия, которое не было во времена, не было во времена послания Касал-Харайхаса. То есть причина для этого действия не была во времена послания Касал-Харайхаса. Однако потом появилось то, что потребовалось, или то, что потребовало то или иное действие, без того, чтобы это было как-то связано с грехами людей то есть вот это вот положение одни ученые подходят к нему как они говорят, что можно это делать пока на это не будет прямого запрета и это мнение тех ученых, которые аргументируют тем, что называется масляха мурсаля и уже упоминал, что такое масляха мурсаля масляха мурсаля Это тогда, когда нету прямого запрета и нету прямого э, побуждения и вот это вот действие, которое хочется сделать или кто-то хочет сделать, оно в общем подходит под какие-то шариатские доказательства в общенном смысле. назалика Иллям ДАРБАН Другие сказали, что это не делается, нельзя это делать, пока на это не будет отдельного приказа. И это мнение тех ученых, которые не считают разрешенным утверждение шариатских ахкамов на вот этой основе, о которой упоминалось, это Масляха Мурсара. И их, вот этих ученых, или вот эти ученые, они делятся тоже на две категории. Мин и лям ау икрарихи из них есть те кто не утверждает шариатских хукм, пока он не войдет под, под общий смысл шариатских текстов все равно это будет в действии посланника на сам например, или в его подтверждении и это те, которые отрица, отрицают куяс, то есть захириты захириты, они аргументируют только внешним смыслом и э, аргументируют Общими смыслами, общими текстами Извиняюсь, общими, общими текстами Не общими смыслами Ну, это в принципе по-русски это Несколько трудно разделить все это Одним словом, загариты те, которые Не принимают каяс Из них То есть другая категория вот это ученых из тех двух которые утверждают эти вещи через общий смысл шариатских текстов или через э, э, и через внешнее указание обобщенных текстов либо через каяс через смысл и это те которые аргументируют каясы одним словом чтобы заключить чтобы слушающий не э, запутался Шехли сам Ибн самим упомянул о ситуации, когда происходит, э, то есть проявляется какое-то действие или появляется нужда в каком-то действии, которого не было во времена послания касалохрейв. Этой нужды не было, этой нужды не было, и потом появилась эта нужда, и есть, есть, э, то есть она требует определенного какого-то действия. И вот это действие утверждается учеными через разные подходы. Один подход это те, которые аргументируют Масляха Мурсаля, Масляха Мурсаля это утверждение каких-то ахкамов на основании э, не конкретных каких-то текстов, а на основании понятых смыслов из э, шариатских текстов, допустим, как общие смыслы побуждающие э, к образованию, да, и они на, на основании этого утверждают такие вещи, как школы и так далее, и так далее. Другие ученые говорят, нет, нужно утверждать это через шариатские тексты, и потом они делятся. Те, которые утверждают это общим внешним общим смыслом, либо действием послания либо словами, это отрицающий Каяз. И потом утверждающий Каяз могут утверждать как текстами, так и смыслами, которые они извлекают, то есть проводят Каяз. То есть результат один, один и тот же все это возвращается в конце концов к шариатским текстам. Jeżeli jest to możliwe, to nie jest to действия была во времена послания możliwe, ale nie jest to możliwe, ale nie jest to И он вместе с этим, при наличии причины и при наличии способности это сделать, не сделал, не узаконил это, то установление этой вещи, потом это будет изменение религии Аллаха. Это ясно. И попали, он то есть Игнатемия говорит, что в это, к сожалению, попали некоторые те, которые относятся к религии, правители, улема, поклоняющиеся и так далее, или те, которые ошибся на основе чтихады фамисальу в قسم фамисальу هذا пример этого раздела азан яркий пример этого пример это этого положения азан в праздниках или при молитве Фитр Айдаль Атха, и пример на этот раздел Адан при совершении молитвы двух праздников Айдль Фитр Аидль Атха так tak, как когда его ввели некоторые миры мусульмане, то есть ученые того времени посчитали, что это нововведение wakawlihi ta'ala wamanachsanu qawlam mimman ala adhani fil ala husn ala adhan fil akwa min istidlal husn on говорит, что если бы то, что это действие является само по себе беда атом, не то, что на него указало Какое-то отдельное доказательство, запрещающее это. Если бы само это действие, потому что оно является бедатом нововведением, если бы это не было бы само по себе уже доказательством на запретность этого, то тогда можно было бы что сказать? Это упоминание Аллаха, упоминание Аллаха. Или это призыв созданий к поклонению Всевышнему Аллаха. И это входит в общие смыслы таких текстов, как, допустим, слова, слова Всевышнего Аллаха, поминать Аллаха многим поминанием, или в общий смысл слов послания Касалуха Астахфирла, в общий смысл слов Всевышнего Аллаха, кто же лучше словом, кроме как тот, кто призывает к Аллаху, или можно было бы сделать, провести аналогию на Адан во время джумаа и аргументация на желательность или на хорошесть Адана. В эти два праздника, если представить это был, то она была бы намного сильнее, чем аргументация на хорошесть многих из нововведений. Бальюкаль Тарку Расул Лайхи саламу калейхи салам ма ауджуди ма ю'ута муктадян ва завалил маня суннатун кама ана фи'ляху суннатун Фалямма амра биль азан фил джума'ати ва салал айдэйн бил азан ва ла икама кана тарку ла азан фи Что касается, здесь он говорит ибн Тайми про оставление, и более подробно об этом мы будем говорить. Однако то, что нас интересует, все равно будет слушать эту лекцию э, тот, кто согласен с ибн Тайми или не согласен с ним как личностью. Да? Однако э, уже не раз говорилось, то есть то, что путь мусульман, путь мусульман, путь верующих людей, это возвращение при разногласии к Аллаху, его посланнику, доказательством Здесь ибнатамия приводит доказательством он приводит здесь действия сподвижников, ихнее понимание. Если кто-то этого не принимает, то в принципе с ним не о чем разговаривать. Не принимает, в то же время он выдумывает свои какие-то положения. Что касается действий сподвижников, то здесь он э, упомянет также еще и уже было упомянуто, и Нишала еще будут упомянуты, как действие Ибн Амара, который посчитал то или иное действие беда только потому что это не было времена посланника, алейх, в то время как он мог это сделать действие Абдуллаиб Мас'уда ради Алканха, который то же самое и всех тех, кого мы приводили и говорит Ибн Тами, что будет сказано, что оставление посланникам посланником Оставление послания косово Вот это, несмотря на наличие того Что кому-то кажется что это, треб, что это является Требующим этого действия То есть кто-то Ему кажется, что вот такая-такая Ситуация является требующим Того или иного действия, в данном случае, как пример приводит Адан. Казалось бы, да, позвать людей Аданом На эти два праздника, какая проблема Есть нужда же в этом Однако посланник, несмотря на отсутствие препятствия того, чтобы сделать это действие, и несмотря на наличие того, того же смысла, который кому-то кажется причиной или необходимой причиной для совершения этого действия, оставил это. И поэтому вот это оставление в такой форме будет сунна так же, так же как действие посланника будет сунна ам азанджумаайтаркуль аун и когда посланник саколей приказал совершать азан в дджумахан и совершал вот эти два праздника два молитва две молитвы праздничные молитвы без азана и без икама, то оставление азана в этих двух молитвах будет сунна также и никто не имеет права добавить что то к этому. Почему? Потому что добавка к этому будет такая же, как добавка к количеству молитв или к количеству ракаат, или добавление в пост Рамадан или в Хадж. И если человек какой-то захочет совершать догор, пять ракаатов и скажет, это же хорошее дело, добавка всего лишь хорошего дела, это не будет ему разрешено. Также тот, кто захочет установить какое-то место, которому будет направляться за тем, чтобы там совершать мольбу Всевышнему Аллаху, тоже это не будет разрешено. И он не может сказать, этот человек, это хороший бедаат. Однако ему будет сказано в этом случае каждый бедаат, каждое нововведение, забуждение. Потому что посланник Халей, имел возможность все это сделать и не сделал. А если было бы в этом добро, то он бы сделал бы это. А если не сделал, значит ты нашел то добро, о котором не знал посланник. Саллаху на قبل أن نعلم ناهي خاصا عنها أو نعلم ما في الم من المفسدة، ولهذا، فهذا مثل ما حدث مع قيام المقتدله وزوال المانع لو كان خيرا، فإن كل ما يبديه المحجث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الترك Суннатун хасатун, мукаддаматун Аля кули умумин И мы знаем, что это действие То, что предшествует из упоминания Допустим, что человек будет так, так, так Захочет делать Мы знаем, что это действие заблуждение Еще до того, как узнаем Что есть конкретный запрет Который запрещает это действие Или знаем, что в этом действии Есть какая-то э, Мафсада, какой-то вред И это примерно на то, что произошло при наличии того, что вызывает по мнению того, кто это вводит, или требует это действие во времена послания к Ассалху и отсутствие препятствия, явного препятствия, которое бы помешало бы ему это сделать, если бы на самом деле в этом было бы какое-то добро. И поэтому все то, что вводящий вот это выявляет из каких-то польз или аргументирует на какими-то доказательствами все это уже было во времена послания к Ассалям, несмотря на это он не сделал этого и поэтому оставление такого, такого рода будет отдельная сунна, которая будет ставиться вперед перед э, каждым общим текстом или каким-то каясом. Пример же на то э, э, когда возникла нужда в каком-то нововведении по причине недостаточности людей или каких-то грех грехов То, что произошло э, во времена, то есть более поздние времена, когда, б, э, когда ход, как известно по суне ходьба после молитв э, в этих же праздниках, однако некоторые миры поставили эту ходбу впереди намазов. И как пришло это в, в, в сахих муслим, то, что Абусаид Саид Худри, сподвижник радиалка, он порицал это когда ему этот мир сказал уже прошло то, что ты, ты, ты знаешь об Исаид он сказал, клянусь Аллахом то, что я знаю лучше, чем то, что вы то, на чем вы почему то, что он знает, это сунна и, и когда это сделали некоторые миры, то мусульмане его это действие также отрицали говорили, что это нововведение и оправдывался тот, кто ввел это сказав, что люди стали уходить до того как они послушают ходбу, а во времена послания к А.С. они же не уходили до того как послушали ходбу. или большая часть из них не уходила И Ему будет сказано в этом случае, причина этого твоя небрежность или твоя недостаточность потому что во времена послания К.С. в послание К.А. сделал хотбу который он хотел принести пользу мусульманам и донести до них ихнюю религию и донести до них прямое руководство, ты же хочешь просто поднять свой престиж и свою власть, или если даже ты хочешь улучшить ихнюю религию, однако ты их не изучаешь и не, обуч... не обучаешь их тому, в что... чем будет для них польза и вот это вот грех или это недостаточность с твоей стороны она выходит, это тебе не разрешает вводить еще новый какой-то грех то есть ты что-то сделал неправильно а потом попал в определенную ситуацию потом говоришь, что отталкивайся от этой ситуации э, хочешь что-то новое сделать однако путь к этому это чтобы ты э, покаялся перед Всевышним Аллахом последовало засунное послание если все станет на свои места то аль-хамдуля если же нет, то ас не спросит тебя кроме как за твои дела И вот эти вот два смысла, о которых было упомянуто, тот, кто их понял, многие шубхаты нововведенцев или многие шибугаты нововведений для него станут ясны. И было передано от послания Касал Ассалаву то, что он сказал, не совершит народ какое-то нововведение, кроме как Всевышний Аллах заберет у них подобное. Подобно, э, суну, подобное этому нововведению. То есть привели нововведение дикри и заберется в нововведение э, сунна дикри. Нововведение в намазе, обратно этому и сунна заберется. И я указал на это, на этот смысл, в том, что пришествовал и разъяснил то, что шариаты это как пища для сердец, и если сердца будет питаться нововведениями, то не останется там места для Сунны, и она будет на положении, эти сердца будет на положении того, кто кушает нечистую пищу. И эти слова Гентаймир Ахимала сказал в своей книге Иктида Сараталь Мустаким Приблизительно это начинается. 229 Ну Здесь еще другие слова, есть, которые очень полезны. 241 страниц. Много здесь очень-очень, конечно, очень полезных слов. Однако того, что пришествовало, достаточно. Если это ясно, давайте прочитаем слова. На Машатабирахима, как общее заключение того, что пришествовали. А потом приведем. Идем, иншал, классический пример, который привел лектор. Также что касается э, некоторых высказываний, допустим, таких ученых, как ад-Дин Абдус Салям, Имам Науй в отношении бедатов и так далее, других шафийских ученых, которые также делили Вот этот э, Беда на несколько видов, как это уже предшествовало. Более того, вот в этом классическом примере, который сейчас скоро придет, станет предельно ясно, что если эти ученые, которых называют лектор, как, как имам Навуи и, и, и, и, и Айзаддин Абдусалям, кому-то ближе, то они несравненно не ближе то есть, к тем ученым, которые, о которых э, упоминалось как имам Шатайби, имам, Навуи, и, э, имам Ибн Тайми, Более того, в сути вопроса это все возвращается к одному. И они никакого отношения не имеют к тем основам, которые хочет установить лектор и прикрыться ихними словами. И говорит э, имам Аш-Шатаби в определении беда'ата. Беда Потому что все что вот это вот предшествует чтение слов Ибн Таймии, э, вот этот анализ, да, вот этого хадиса, который бы указывал это в принципе как бы была подготовка к тому, чтобы прочитать вот эти вот слова имама Аш-Шатиби и он говорит, что беда это тарикатун, тун фиддин мухтара тун тудахи шара'ията яксуду ау юксаду биссулук алейха аль муба'лигату аббут лиляхи субханаху ва значит беда это что путь в религии выдуманный который внешний имеет схожесть да, с шариатским путем и тот, кто следует по нему, по этому пути нововведения, он рассчитывает на э, чрезмерность или на э, дополнительное поклонение Всевышнему Аллаху. И Затем он говорит, лям тараик тарайк фиддин танкасиму, فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل فيها خص منها ما هو المقصود بالحد وهو قسم المختار أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع إذا البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع وبهذا القيد أو خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشرء وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظاهر لبادي الرأي أنه مختارع مما هو متعلق بالدين كالعلم النحو والتصريف ومنفردات اللغة وصول فيك ووصول الدين وسار العلم الخادمة للشريعة فإنها وإن لم توجد في زمان الأول فوصولها موجودة في الشرء إذا الأمر بعراب القرآن منقول وعلوم اللسان هادية لهادية للصواب في كتاب والسنة، فحقيقتها إذن أنها فيك التعبد باللفظ الشرعي الدلة على معانيها فكيف تخذ تودى؟ ووصل فيك إنما معناها استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند طالب سهولة الملتمس Ина Махасаля тут такрил а-дилля, янша анхам, фиткалхаетума Говорит Имам Шатибирахимула в Тафсири, вот этого определения, которое он дал. И так как пути в религии, в общем пути, они делятся все таки, из них есть то у чего есть основа в шариате а из них есть те у, кого, у чего нет основы в шариате и поэтому было конкретизировано вот этим, в этом определении что это путь выдуманный путь бедат это выдуманный, выдуманный путь то есть путь который введен без предыдущего примера известный из шариата Так как э, беда, в чем она, она проявляется, то что это, она стоит вне тех границ, которые установил шариат. И вот этим ограничением или вот этим определением, то что это выдуманный путь, выходит отсюда все то, что э, с, э, с первого взгляда или внешне могут показаться, что это тоже выдуманная вещь из того, что имеет определенную связь с религией как лектор же вот говорил, разве аильм это же не из религии и так далее как знание грамматики и все что связано с языком арабским одним из них фик, основа фика, основы религии потом другие знания, которые служат шариату вот это все, хоть и не было в первое время, однако ее основы существуют в шариате например э приказ изучения корана передан нам и также знания арабского языка которые ведут к правильному пониманию корана и Сунны. их сущность, в конце концов возвращается к тому то что это э, форма да, или наука че, которую, э, наука э, поклонение шариатскими выражениями, которые указывают на их смысл. И как бы это не было бы передано, то это достигает цели. То есть смысл в том, что это. Что Коран и Сунна, то есть общий смысл э, имам, слов Имам Шатаби, то что Коран и Сунна это арабский язык. И поэтому в какой бы форме ты не изучал арабский язык, в конце концов ты изучаешь этот, этот арабский язык, на основании которого ты будешь читать Коран и Сунна. Также основа фика, их смысл, то есть суть, что такое основа фика. Он говорит, это общее изучение основ, доказательств, так, чтобы они были перед мучтагидом, чтобы он их пользовался, также перед требующим знанием, чтобы их легко можно было пользоваться. То есть просто извлечение того, что уже было, и упорядочение этого, не больше. Также он говорит в отношении основ религии, это всего лишь утверждение, шариатских доказательств Корана и Сунны, и дальше он приводит примеры, просто это э, как пример привел на то, что э, все это имеет то, что о чем упомянул имам Шатыби, все это имеет основу, причем очень серьезно э, в, в шариате, и не обусловил шариат в этих вопросах конкретную какую-то форму в противоположность чего противоположность поклонения, вот это тоже то, что не может предпонять лектор и, и уже пришли многие слова, слова на это и, и, и еще придут тоже как и слова сподвижников, табиинов слова ученых, и тоже придут инш, иншалла еще и поэтому дальше немного он говорит Усуль Алмаш Бахлакмин аль улюм аль хадимати или шари бида ата отталкиваясь от этого знания грамматики или другие знания науки арабского языка или науки основ, или подобное этому из знаний, которые служат шариату, это нельзя вообще называть, или не полагается называть бедатом вообще. И тот, кто назвал это бедаатом, то это будет либо в переносном смысле маджаз уже упомянулось это слово так, как, так же как назвал Омар ибн Хаттаб Ханхан, выстаивание людьми э, молитву Фармадар бидатам, то есть перенос на смысле как уже было это тоже доказано либо кто-то назвал те или иные вещи на основе невежества, потому что он не знает, не может различить между сунной и бидатом не знает конечно как он это как он знает сунну, если все его стремление это отдалиться от сунна а потом все то, что он по своему невежеству не видит в этом доказательства называет э, бедатом и, и видит, что это никто не порицает и говорит, что значит ума единогласным в том, что можно делать бедат Он Манкаля говорит, тот, кто скажет так, тот, кто не может различать на самом деле между бедами, это как этот лектор установил основу, что вот в основе хал, халяль все, пока мне не придет отдельного запрета то его слова не будут те слова того, с кем можно было считаться, и на их, на его слова не будет э, опоры w kolu w ilu tadah ś ś śrągiewy, yani, że ona to śabio, a tariqa śrągiewy, min gry, że ona to jest w ilu takie, że min to jest w ilu takie, że ona to jest w ilu takie, że ona to jest похож ilu takie, że ona to jest w Без того, чтобы в сущности этот путь был из него, то есть из шариатского пути Однако, вот этот выдуманный путь противоречит шариатскому пути с некоторых сторон Первое, что, в, чем, в чем это противоречит установление определенных границ, которые не установил шариат как, допустим, э, тот, кто дал обет поститься стоя и не сидеть или э, стоять с открытой головой под солнцем и не заходить в тень или конкретизировать конкретизироваться себя или э, э, э, дать обет в отношении себя ограничиться только поклонением, как монахи Или ограничиться на каких-то видах еды или питья или одежды, только э, конкретно на этом, приближаясь к этому Аллаху, как ему кажется Также какая форма противоречия В чем вот этот вот выдуманный путь может противоречить шариатскому пути? Это обязательство какими-то определенными формами и способами в поклонении. То есть как, э, как поминание в определенной форме, в форме э, совместного да, объединения одним ним голосом. Или также брание или взятие дня э, рождения послания на А.С праздника и подобное этому, то есть определенные формы которые не пришли Это определенности шарят также альтизам также обязательства определенными какими то поклонениями в определенные какие то время времена нет нету доказать свои шаряты на определение или ограничение этого в этих временах как обязательство совершение поста в день в середине шабана и выстаивание молитвы в эту ночь сумма ауджу тудахи бига аль бида аль мур шара'ия фалавканат ля тудахи аль мур лям такун бида Ляна Хатас Он говорит, что если вот это нововведение, если не противоречит, извиняюсь, если они не будут похожи в какой-то степени на шариатский путь, то это не будет из нововведения, Почему? Потому что это будет из обычных каких-то дел. Aydem fa inna sahib al-bid'a'ti innama ikhtara'a hatta yakuna biha ala On mówi, także sahib al-bid'a'ti совершающий это нововведение или выдумавший On выдумал это именно для того, чтобы это было похоже на sunnah для того, чтобы он мог запутать другого человека А у такун ге мимо тальта бису алейги или будет само вот это jasno неясно для него ему будет казаться что оно похоже на сунну идальин сан ля эксуду иститб амрин лаю шабиун машруг ля ну идза في ذلك الابتداء نفعا ولا يدفع Он говорит, что так как человек не, он не направляется к тому, чтобы сделать какое-то дело новшеством или сделать новшеством, которое бы не было бы похоже с какой-то стороны на узаконенное в основе своей новшества. Почему? Потому что это, вот это новшество ему не принесет, если оно вообще будет э, ни в коем случае не по. Поэтому, в принципе, нововведение не держится. Большая часть нововведения не держится, потому что они в какой-то степени похожи. Они говорят, у нас же основа дикр, у нас основа намаз, у нас основа это это Однако в том-то и дело разница, то что эти все формы поклонения не соответствуют тем формам поклонения которые пришли в Сунни Да и оно не принесет ему пользы и не оттолкнет от него вред и никто ему не ответит на это нововведение, никто за ним не последует Ули таджит аян атихи ташри волю беда его и когда бе фулян магруф мансаб и поэтому говорит что ты находишь муптадя который хочет защитить свое нововведение какими-то вещами которые дает представление да или заставляет думать или воображать что это строится на основе шариатской даже если это будет под предлогом того что он следует за каким-то человеком известным Своим положением, что он из людей добра или праведный человек Как тоже придет, как лектор в этом классическом примере Оставил всех тех, кого он считает там, самыми лучшими комментаторами и так далее В, этой, в молитве Рагаиб и схватился только за слова Ибн Саля Фантатар аль-Араб аль في تغيير ملة ابراهيم عليه السلام كيف تأولوا i shrak احتجاجا منهم كقولهم فاسل اشرك ما zulfa الا ليقربونا поэтому ты находишь арабов в период как они изменили в ихнем изменении вот это описание Тавсир, тем нововведением которое они видели аргументируя этим аргументируя на основу многобожие, которую они совершали о, о котором сказал посланник э, о котором сказал Всевышний Аллах мы не поклоняемся им кроме как для того чтобы они приблизили к нас к Аллаху основная как бы их цель это Всевышний Аллах они хотят Всевышнего Аллаха они хотят Ему поклоняться Однако они вот ставили вот этих просто посредников То есть их путь в какой-то степени Похож на шариатский путь, на призыв к Аллаху То есть как бы их не цель, конечно, это призыв к Аллаху Также, как карейши не становились на Арафа То есть не выходили на Арафа, когда они совершали хадж И говорили, мы не выйдем из, из заграниц харама почему? Потому что мы люди харамы и так далее. То есть все это у них как бы на основе святости там, чистоты и так далее. Вот э, вот таваф, ман тафа минху бильбайда ляна туфу бисиабин асайна угафа фиха, وما شبہ ذلك, مما وجهوه лисийруху битауджих кальмашру. Или также тот, кто совершал таваф вокруг, то есть кружение, да, вокруг э -э -э -э мечети Харам Прихаджи голым, говоря, что как он мотивирует это? Мы не можем делать вот это вот поклонение Всевышнему Аллаху в одеждах, в которых совершали грехи, поэтому снимали с себя вот это все. Тоже подоплека всего этого или основа это поклонение, да, законность или подобное этому, чем они отвечали для того, чтобы сделать это свое действие как законное? Fama zannuk biman udda A wadda nafsahum min chawas ahlil milya Что же тогда говорить о том, кто посчитал себя Или кого все-таки посчитали, что он является одним из избранных этой религии То есть ученый, кто-то следует за каким-то учеными Или сам себя считает ученым Fama ahra bizalik Тем более, да ему как бы это все должно проститься Fama zannuk biman Zahra, ha, Поэтому если стало это ясно, то тогда вот это вот ограничение, которое ставлено, ставлено в определении нововведения, то что в нем должно присутствовать похожесть, да, желание быть похожим или то, что беда описано похожестью на шариатские узаконенные дела это необходимое вот это определение которое нужно ввести в него что же касается слов Юксаду саду Алейха, сулюк фи мубаля что касается другой части определения что э, намеревается да или смысл э, следования да следование по этому новому пути это чрезмерность или дополнительность Поклонение Всевышнему Аллаху Это и есть смысл бедаат, почему? Потому что на основании этого смысла и вводится это нововведение Ва далека аслдухул фига яхутсу аля линкита и ляль-ибадати и ляль-тарги фиг далека Ляна Аллаха тааля якуль ва абудун فكان المبتدر أن المقصود هذا المعنى ولم يتبين له انما ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف فرم نفسي أنه لابد لمن أطلق الأمر فيه من قوانين منضابطة وأحوال مرتبطة مع ما يداخل النفوس من حب الظهور أو عدم مدينته فداخلت في هذا دبت شائبة البدعة основа да, вхождения в нововведение это как бы побуждение к совершению поклонения и сказал Всевышний Аллах я не создал людей и джиннов кроме как для поклонения э, себе и как будто муптадя нововведенец увидел что это и есть что суть вся суть или основа основ это именно вот желание поклоняться поклонение как таковое и не, не было ему ясно или он для себя не уяснил или не решил что э, то что установил шариат вот в этом поклонении из определенных законов и границ вот в этом поклонении достаточно вот так и надо делать и он посчитал что есть необходимость В том, чтобы как-то упорядочить то, что пришел в обобщенной форме. И очевидно очевиден смысл слов имама Шатаби в том, что э, Муптади, когда увидел то, что основа это поклонение, и это же надо как-то упорядочить, и он уже упорядочил для себя это в той форме, которую ему по душе. И эти слова имам Шатаби Рахимова сказал в своей книге Али-Атисам начинается с, 20, с 28 страницы по 30 странице. и в общем то, что можно заключить и остановиться на определении имама Шатаби Рахимахуа в отношении беда'ата, который на самом деле после вот этого долгого анализа все-таки кажется наиболее э, приемлемым и яснее отвечает или яснее ограничивает те смыслы, которые пришли в этом вопросе. И в на следующей лекции иншаллах приведем классический пример на практике, о котором упомянул лектор. Субханакалалхмаби хамдик нашхаду ляй